«Глава тридцать шестая». «Ты не хочешь об этом говорить?» Тимми упрямо выдвинул нижнюю губу вперед, еще сильнее прижал подбородок к груди и покачал головой. «Тебе больше не нравится в школе?» Его сын пожал плечами. Мартин наблюдал за ним от окна, к карнизу которого прислонился. Тимми сидел за своим детским письменным столом и сосредоточенно чесал коленку под столешницей. «Послушай, меня не волнует двойка по математике», — сказал Мартин, обращаясь к сыну. Эта двойка была лишь симптомом, одним из многих проявившихся в последнее время. Например, его постоянное желание поспать подольше. По утрам Надя никак не могла его разбудить, и у него уже было три замечания из-за опозданий на занятия. Затем он перестал заниматься теннисом. «Просто так». Мартин и Надя не относились к тем родителям, которые принуждают своих детей делать что-то такое, что им не нравится. Однако решение Тима в одночасье бросить занятия теннисом неприятно поразило их. Они думали, что он счастлив и с нетерпением ждёт следующего сезона, в котором у него были хорошие шансы попасть в сборную Берлина. Если бы Тиме не было всего лишь 10 лет, Мартин мог бы подумать, что его странное поведение объясняется любовной тоской, но, по-видимому, была какая-то другая причина. У тебя проблемы с одноклассниками? Дима поднял голову. Мартин даже испугался, заметив, каким усталым выглядел его сын, почти таким же усталым, каким был он сам. "Не, там всё о'кей. Нет никого, кто бы заставил меня жрать кебаб, если ты это имеешь в виду". Словом кебаб в его школе называли горсть листвы и грязи, которую физически самые сильные ученики в классе собирали в школьном дворе, чтобы ради удовольствия запихнуть эту дрянь в рот самым слабым. просто так, потому что они могли это сделать. Это из-за тебя. Потому что тебя часто не бывает дома, и мама, голос Тима сорвался. Мартин видел, как он старался не расплакаться на глазах у отца. Эй, иди-ка сюда. Мартин подошёл к нему, опустился на колени рядом с письменным столом и обнял знешку. Он почувствовал, как похудел Тим с тех пор, как перерывы между скандалами в их семье стали совсем короткими. пока их ссоры в конце концов не превратились в никогда не затухающую перебранку. «Когда мама и папа ругаются, это не имеет никакого отношения к тебе. Надеюсь, ты это понимаешь?» Тиме кивнул и шмыгнул носом. «Это я во всем виноват, малыш. Я слишком часто отлучаюсь по работе, но я клянусь тебе, скоро это прекратится. Мне осталось выполнить последнее задание. После этого я уволюсь и поищу себе такую работу, которую смогу выполнять, сидя дома. Как тебе такое предложение?» Тими высвободился из его объятий, но в его взгляде читалось сомнение. По его лицу было видно, что он никак не может поверить в хорошую новость. "И тогда ты всегда будешь со мной?" "Да, я обещаю тебе это. Я скоро вернусь, и тогда мы всегда будем вместе". Мартин поцеловал Тими в лоб и взъерошил его волосы. Потом он встал, подошёл к двери и поднял весь мешок, в который уже успел уложить свои вещи. Он открыл дверь комнаты Тими и обернулся. Ему пришла в голову еще одна мысль. «Боюсь, я обманул тебя, малыш». Тимми, продолжавший неподвижно сидеть за столом, кивнул. Его слезы исчезли. С окаменевшим лицом он сказал. «Я знаю, папа. Мы больше никогда не увидимся». Тимми судорожно сглотнул. «Я умру. Точно так, как сейчас умираешь ты». «И я? Да, ты же знаешь». «Вода — это ауа, а сейчас ты падаешь в...» «В воду. Твердую. Темную». Боль от удара о воду заставила Мартина очнуться от беспамятства, заполненного воспоминаниями. Такое чувство, словно какой-то великан вырывает у него из спины позвоночник, пронзило его от копчика вверх до самого мозга. Одновременно росло давление на уши, чем глубже он погружался в воду. Мартин жадно ловил ртом воздух, но даже вода не хотела заполнить его лёгкие. Его голова всё ещё находилась внутри полиэтиленового пакета. По меньшей мере, теперь его руки не были как из свинца, и он мог освободиться от пакета. Когда реафферентацию начал беспорядочно бить руками и ногами, сапоги висели на его ногах как пудовые гири, одежда станет его гробом, если он не освободится от неё. Никакой надежды вынырнуть в ней на поверхность. А хочу ли я вообще выныривать? В то время как его тело инстинктивно боролось за жизнь, сам Мартин мысленно даже сожалел о том, что остался жив при падении. Ты падешь. Все еще звучал у него в ушах голос сына. И Мартину пришел на ум другой Тим, Тим Сирс, один из немногих, кто остался в живых после прыжка с круизного лайнера. Однако тот упал после попойки с высоты 20 метров с борта «Селебрейшн» в теплые воды Мексиканского залива. В ледяных водах Атлантики Сирс не смог бы продержаться 17 часов до прибытия спасателей. Хотя вода не казалась такой уж холодной. По видимому, электрический ток, который киллер пропустил через тело Мартина, изменил полярность контактов между нейронами его центра чувствительности. Он не почувствовал тысячи игл, которые должны были впиться в его лицо. Вода была прохладной, но не ледяной. Тёплое течение. Мартин лихорадочно заработал руками и ногами, начал терять силы. Воздух. Мне нужен воздух. холодный сырой сразу же исчезло давление на уши голова Мартина показалась над поверхностью воды он жадно хватал ртом кислород и ожидал самого худшего оказаться в полном сознании в бурных водах атлантического океана в чёрной пустоте не видеть никаких огней Ни судовых огней султана, который уже уплыл далеко вперёд, так как никто на его борту не поднял тревогу, ни свечения звёзд в затянутом облаками небе над головой. Но чего он точно не ожидал, так это руки, на которую он наткнулся, и смеха, который услышал. Потом Мартина подхватила какая-то сила происхождения которой он никак не мог себе объяснить. Он почувствовал сильный рывок, и вода под его спиной вдруг стала твёрдой. В то же время смех стал громче, и женщина с британским акцентом и пронзительным голосом воскликнула «Да он же пьян в стельку!» Мартин уставился вверх на темную фигуру в капюшоне, стоявшую у поручни и на семнадцатой палубе. На того человека без лица, который во время схватки на прогулочной палубе обездвижил его с помощью тазера — специального оружия, используемого полицией. Затем натянул ему на голову полиэтиленовый пакет — Я отволок в тарец палубы, чтобы перебросить через порожне в открытый плавательный бассейн султана, находившийся 5 метрами ниже.